Глава 54. Алекс. Сделка должна произойти здесь, в лесном заповеднике бус -Вудс. Стоянка и территория вокруг темны, но в серебристом свете луны я могу сориентироваться. Вокруг нет никаких признаков жизни, кроме синего седана с включенными фарами. Я прохожу дальше в лес и вижу темную фигуру, лежащую на земле. Страх накрывает меня с головой. Я подбегаю ближе. Я узнаю свою куртку и будто вижу собственную смерть. Я падаю на землю и медленно переворачиваю тело. Пако. Чёрт. Я плачу и чувствую на руках его горячую кровь. Глаза Пако закрыты, но он медленно поднимает руку и пытается схватить ею мою. Я облажался. Я кладу голову Пако на колени. Я же просил тебя не вмешиваться в мою жизнь. «Не умирай, не умирай!» — выдыхаю я. «Чёрт подери, ты потерял много крови!» У него изо рта течёт ручеёк ярко-красной крови. «Я боюсь», — шепчет он и морщится от боли. «Не оставляй меня. Держись, и всё будет хорошо!» Я крепко держу Пако и понимаю, что соврал ему. Мой лучший друг умирает. Пути назад нет. Я чувствую его боль как свою собственную. «Посмотрите, кто здесь. Настоящий Алекс и его закадычный друг. Отличный Хэллоуин, правда?» Я поворачиваюсь на голос Гектора. «Очень плохо, что я не узнал Паку, когда стрелял в него», — продолжает он. «Черт, при дневном свете вы такие разные? Думаю, мне надо проверить зрение». Он наставляет на меня пистолет. Я не боюсь. Я злюсь. И мне нужны ответы. «Зачем ты это сделал?» «Раз тебе нужно знать, это по вине твоего отца. Он захотел выйти из банды, но выхода из нее нет, Алекс. Твой падра — это лучшее, что у нас было. Незадолго до смерти он попытался выйти из игры». Поэтому последняя сделка стала его вызовом, Алекс. И сделка перешла от отца к сыну. Вы оба выжили, он победил. Его гогот отдается у меня в ушах. У этого глупого ублюдка никогда не было шансов. Ты слишком похож на отца. Я думал, что обучу тебя, и ты станешь отличным продавцом оружия и наркотиков вместо него. Но нет, ты оказался таким же, как твой отец. Неудачником. Унрахадо. Примечание. «Ун Рахадо, лузер. Конец примечания». Я смотрю на Пако. Он едва дышит. Воздух с трудом выходит из лёгких. Я вижу, как ширится красное пятно на его груди, и это напоминает мне папа. На этот раз, правда, мне не шесть лет. Всё предельно ясно. Я встречаюсь взглядом с Пако в последнюю секунду. «Банда предала нас обоих, чувак!» Это последние слова Пако, после чего его глаза стекленеют, и он обмекает у меня на руках. «Отойди же от него!» «Он умер, Алекс, как твой отец! Вставай и посмотри на меня!» Гектор кричит и размахивает пистолетом в воздухе, как лунатик. Я аккуратно кладу бездыханное тело Паку на землю и поднимаюсь, готовый к бою. «Сложи руки за головой так, чтобы я мог их видеть!» «Знаешь, когда я убил Эльвьехо...» «Примечание. Эльвьехо. Старик. Конец примечания. «Ты плакал, как Эскинкле. Как ребенок, Алекс!» «Примечание. Эскинкле. Хлюпик. Конец примечания. «Ты плакал у меня на руках. На руках убийцы. Сколько в этом иронии, да?» «Мне было только шесть. Если бы я знал, что это Гектор, я не вступил бы в мексиканскую кровь». «Почему ты это сделал, Гектор?» «Мальчик, тебе не понять. Видишь ли, ту папа думал, что он во всем лучше меня. Я сделал его, правда?» «Он говорил, что южная часть Фэрфилда отрезана, потому что старшая школа находится в элитном северном районе. Говорил, что в городе нет никаких банд». Я изменил это, Алекс. Отправил своих парней, и теперь весь район принадлежит мне. Они должны были подчиниться или все потерять. Вот поэтому, мой мальчик, я Хефе. Примечание. Хефе, босс. Конец примечания. Ты сумасшедший. Безумец. Гений. Одно и то же. Гектор толкает меня пистолетом. Теперь становись на колени. Я думаю, это отличное место для смерти. Прямо здесь, в лесу, как животное. Ты хочешь умереть как животное, Алекс? «Это ты, животное, ублюдок! Ты, по крайней мере, мог бы смотреть мне в глаза, когда будешь убивать меня так же, как моего отца!» Гектор начинает ходить вокруг меня кругами, и у меня, наконец, появляется шанс. Я хватаю Гектора за руку и валю его на землю. Гектор матерится и быстро встает на ноги, все еще держа пистолет в руке. Пока он не пришел в себя, я пинаю его в бок. Кружась, Гектор бьет меня в висок прикладом. Я падаю на колени и проклинаю тот факт, что я не могу быть неуязвимым». Мысли о ми папа и Паку возвращают мне силы, чтобы бороться дальше, несмотря на туман в глазах. Я отлично понимаю, что Гектор старается прицелиться. Я ударяю Гектора по спине и вскакиваю на ноги. Гектор наставляет глок прямо мне в грудь. «Это полиция Арлингтон-Хайтс. Бросьте оружие и сложите руки над головой». Сквозь лес и туман я едва могу видеть красные и синие огни вдалеке. Я поднимаю руки. «Брось его, Гектор. Игра окончена». Гектор крепко держит пистолет, целясь мне в грудь. «Опустите пистолет!» — кричит полиция. «Сейчас же!» У Гектора бешеные глаза. Я чувствую исходящую от него ярость. Я знаю, что он собирается сделать это. «Эсун-каброн!» Он собирается спустить курок. «Примечание!» «Эсун-каброн!» «Он мерзавец!» «Конец примечания!» «Ты ошибаешься, Алекс!» — говорит он. «Игра только началась!» Дальше все происходит мгновенно. Я уворачиваюсь вправо, когда раздаются выстрелы. «Пиу, пиу, пиу!» Я падаю назад и понимаю, что ранен. Пуля прожигает мою кожу, будто кто-то полил ее табаско. Затем все погружается в темноту. Примечание. Табаско — очень острый соус из мякоти спелых плодов каенского перца.